Глава шестая. Сработала та самая метка, которую я поставил на Платона Грачева в своем сознании. Как только облачко его эфира коснулось моего носа, я получил сигнал от подсознания. Он здесь. Вытащив из патронтажа пробирку с пурпурным отравителем, я медленно двинулся по следу эфира, удаляясь от дома чиновника. Ваня что-то шептал, дергал меня за руку, но я не обращал на него никакого внимания. Мне нужен был Грачев. Слишком много плохого он сделал для моей семьи, чтобы я его так просто отпускал. Эфир довел меня до поворота дороги и внезапно пропал. Пропал точно так же, как в прошлый раз. Он уехал на машине. Но когда? Мы же весь день следили за домом. Хотя я до сих пор не знаю, как он выглядит, поэтому просто не узнал. Мы с вами могли принять его за одного из тех, кто с кейсами и папками заходил в ворота дома. «Горгонова безумия! Это ж надо упустить гада Грачева, когда я был так близок к нему!» «В ближайшее время нужно заняться артефактором вплотную, изучить его биографию и, что важнее всего, узнать, как он выглядит». «Сашка, ну ты чего? Куда ты идешь?» — услышал я голос Вани, вернувшись к реальности. «Просто учуял один знакомый эфир и решил проверить», — отмахнулся я. «Мы вернулись к воротам». Ваня нажал на кнопку вызова, находящуюся справа от калитки. «Кто там?» — послышался грубый голос с обратной стороны ограды. «Доставка из ресторана! Открывайте, а то все остынет!» — прокричал Ваня. «Доставка! Так поздно!» — засомневался охранник и открывать не спешил. «Я могу оставить здесь, прямо на земле. Потом сам будешь объяснять, почему все остыло. И сам же будешь накрывать на стол. Заказ на две персоны и три бутылки шампанского». По-любому твой хозяин ждет полночную гостью. Ваня говорил так убедительно, что я сам бы поверил. Послышался скрежет засова, и дверь открылась. В ту же секунду я откуприл пробирку со снотворным и сдул в его сторону голубоватый дымок. Э, что это за хрень! Кто вы такие? Он полез за пазуху за пистолетом, но вытащить не успел и рухнул мгновенно уснув. Мощный пес с маленькими глазами и просто огромной пастью. Грозно зарычал и двинулся на нас. «Он нас загрызет!» Ваня испуганно попятился и поднял руку, чтобы применить для защиты свою магию, но отбиваться не пришлось. Пес пару раз хрюкнул и свалился в проходе. Мы уже хотели зайти, но послышался топот, и появился еще один охранник с фонарем в руках. Однако и он ничего не успел сделать и рухнул рядом с напарником. Мы с Ваней, задержав дыхание, пробежали через голубой туман. Добрались до дома и вбежали на крыльцо, по обеим сторонам которого стояли каменные львы. В окнах свет почти не горел, только на первом этаже на кухне. Вероятно, повариха делала заготовки к завтрашнему дню. Мы решили, что будет лучше зайти через парадные двери, ведь слуги ими почти не пользуются, а хозяин наверняка спит. Я плеснул эссенцию разъедающего прикосновения на замок, металл и дерево начали таять прямо на глазах. «Офигеть!» — шепнул изумленный Иван. «Что это такое?» ну, Он приблизился, чтобы внимательнее рассмотреть, что происходит. Но я оттолкнул его. «Держись подальше и ни к чему не прикасайся. Это очень опасно». Я строго посмотрел на него. «Понял я. Просто интересно. Впервые вижу такое. А почему пробирка не растаяла?» «Потому что я контролирую эфир эссенции, заглушая некоторые свойства. Только перед применением активирую их». Пояснил я и легонько толкнул дверь. Та бесшумно открылась. Мы оказались в полутьме холла, где блистали только хрустальные светильники, отражая лунный свет, проникающий через окно. Из глубины дома, там, где, скорее всего, находилась кухня, доносилось пение и извякание посуды. «Куда теперь?» — шепотом спросил Ваня. «Ты бывал в этом доме?» «Да, в тот раз, когда он пригласил меня, чтобы уговорить отдать амулет. Где находится его кабинет?» «Так вот он!» — Ваня указал на дверь справа от лестницы, ведущей на второй этаж. Стараясь не шуметь, мы вдоль стены добрались до кабинета и, приоткрыв дверь, забежали внутрь. «Ищи сейф», — велел я. Ваня включил фонарь и принялся обследовать комнату. Я же снова мысленно вернулся к эфиру Грачева. Этот артефактор словно призрак. Он будто всегда рядом, но я не могу его увидеть. Мне даже на секунду показалось, что он намеренно появляется там, где могу быть я. Но зачем ему это? «Как сказал дед, мы с ним никак не связаны, и делить нам нечего. Сейфа здесь нет». Ваня закрыл дверь шкафа, который проверил на тот случай, если сейф прячется там. Я забрал у него фонарь и сам быстро прошелся по небольшому кабинету. Но Ваня оказался прав, сейфа не было. Значит, он стоит в его комнате. Выключив фонарь, я открыл дверь и увидел ошарашенную женщину с половником в руках. Возможно, свет от фонаря привлек ее внимание. а «Воры! Охрана!» — заверещала она, прежде чем рухнуть в мои объятия. Я нажал на точку под челюстью. Мы с Ваней затащили ее в кабинет и посадили в кресло. Затем выглянули и прислушались. «Тишина. Нужно действовать быстро. Мог кто-то услышать и теперь вызывает полицию», — сказал я. Ваня согласно кивнул, и мы помчались вверх по лестнице. Семьи у чиновника не было, поэтому мы без труда нашли хозяйскую спальню. В большом платяном шкафу, за висящими костюмами, стоял сейф. Эссенция за считанные секунды растопила замок. И Ваня направил луч фонаря внутрь сейфа. «Амулета здесь нет!» — упавшим голосом сказал он. «Черт побери! Где его теперь искать?» Я заглянул в него и увидел на верхней полке пачки купюр. На нижней лежит какая-то документация. Вдали послышался вой сирен. «Уходим!» — велел я. «Похоже, кто-то вызвал полицию». Мы уже хотели выйти из кабинета, как дверь открылась, и на пороге появился молодой худощавый мужчина с жидкими усиками и темными волосами, зачесанными на бок. Он сначала удивленно посмотрел на нас, потом, видимо, понял, что мы делаем, и хотел убежать. Но Ваня ловко схватил его, затащил в кабинет и закрыл дверь. «Если даже пискнешь, я сверну тебе шею!» Угрожающим тоном процедил он ему на ухо. «Где амулет?» «Что?» Я спрашиваю, где мой амулет лунного наследия? — А, вы про это? — догадался мужчина и попытался ослабить хватку Ивана. Но где там? Парень не зря спортом и охотой занимался. Сила в нем была немерена. И вправду мог шею свернуть. — Говори, цыплянок, а то вниз башкой с окна выброшу. Даже я поверил, что Ваня не шутит. Так убедительно он это сказал. — -в, в Валерий Евгеньевич уехал к гробнице. Хочет ее открыть. Мы с Ваней переглянулись. Придется ехать в гробнице, чтобы забрать реликвию. Если не отдаст добровольно, заберем силой. Зачем ему это? Что он намерен найти? Заинтересовался я. Н не знаю, мне не говорил. Но очень обрадовался, когда ему принесли амулет. Кто принес? Стряхнул его Ваня. Я не знаю, я никого здесь не знаю. Только три дня назад к дяде в гости приехал. А, так ты племянник? — Да, так и есть. Не убивайте меня, пожалуйста. У меня мама больная и сестра маленькая. Если не будешь делать глупости, то не пострадаешь. — Не буду, клянусь, никаких глупостей, — торопливо заверил он. Усыпив его снотворным, пробирку с которым я сунул ему под нос, мы уложили его рядом с женщиной и вышли из комнаты. Прыжками спустившись по лестнице, выбежали из дома и чуть не налетели на двоих охранников, как раз заходивших в дом. Один держал за ошейник пса, но на этот раз мохнатого и размером с пони. Настоящий А то! – выкрикнул охранник и отпустил пса. Здоровая махина с плотоядным взглядом и острыми клыками прыгнула с мне в горло. На готове у меня была только эссенция разъедающего прикосновения. Я плеснул ее в раскрытую пасть пса и рванул в бок, отбросив в сторону Ивана. Кос успел лишь взвизгнуть. То, что дальше с ним произошло, лучше никому не видеть. Охранники ошарашенно отпрянули, с ужасом глядя на то, что происходит с Волкодавом. «Бежим!» — шепнул Яване, помог подняться и подтолкнул в сторону ворот, где до сих пор лежали спящие охранники. Заметив, что мы убегаем, бойцы атаковали. Один из них был магом воды, поэтому поднял руки, выкрикнул заклинание, и в нас ринулась целая сотня острых ледяных шипов. Второй же — тот, что держал пса за шейник выхватил пистолет из кобуры и выстрелил нецелись. Пуля пролетела над головой и с глухим звуком ударилась о каменную стену. «Сашка, держи за мной!» — прокричал Иван и создал мощное защитное поле. Шипы увязли в щите и попадали на землю. В ответ Ваня взмахнул руками, создавая острые воздушные лезвия. Однако маг тоже сотворил вокруг себя и напарника мерцающий купол, поэтому лезвия крушили все вокруг, но не могли навредить им. Летели щепки от деревьев, листьев и травы, раскошенные в мелкий ссор, бетонная крошка от дорожки и краска фасада дома. Когда вдребезги разлетелось большое окно, в которое угодил ледяной молот, отбитый мощным порывом ветра, внутри дома послышался пронзительный женский виск. Сирены звучали все ближе, нужно убираться. Однако от этих двоих вряд ли мы сможем убежать. Нужно действовать моими методами. На днях мне удалось создать совсем немного зелья теневой бури, вернее, экспериментальную версию. Оригинал невозможно сделать из-за отсутствия в этом мире нужных мне эфиров. Возможно, они где-то есть, но я пока с ними не сталкивался. Откупорив пробковую крышку, я плеснул серую жидкость на землю между нами и охранниками. Те невольно отпрянули. Видимо, подумали, что я снова кислотой пользуюсь. — Ты не попал! — с досадой сказал Ваня. — Надо было сказать «не». «Я бы ветром донес до них капли. Не нужно. У этого зелья другой эффект», — улыбнулся я. В это же мгновение серая жидкость, вращаясь, поднялась с земли и принялась разгоняться, образуя вихрь. «Бежим!» — прокричал я сквозь шум ветра и дернул Ваню в сторону ворот. Мы выбежали за ворота, рванули через дорогу и запрыгнули в машину. В это самое время теневая буря только разгонялась, превращаясь в огромный вихрь который со свистом поднимал воздух все, что попадало в него. «Сашка, по-моему, ты переборщил», — стревожно проговорил Иван. «Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь пострадал из-за нас. Мы ведь в центре города, здесь столько людей», — он обвел взглядом многоквартирные дома и соседние особняки. «Не волнуйся, он скоро ослабнет. Я сделал совсем мало этого зелья. Да и с места не сдвинется, я приказал». «Кому приказал?» «Зелью? Кому же еще?» «Все, что я изготавливаю, полностью подчиняется мне», — пояснил я. Уверен, позже будет масса вопросов, но сейчас совсем не время для любопытства. — Ты знаешь, где находится гробница? — спросил я. — Конечно. Бывал там несколько раз. — Ну так поехали. Чего стоишь? — прикрикнул я, чем вывел его из ступора, в котором Ваня находился, наблюдая за беснующейся стихией. Когда он завел двигатель и выехал с парковки, вихрь значительно ослаб, и только пролетающие перед лобовым стеклом щепки и листья Говорили о том, что он еще бушует, хотя из-за высокой ограды его не было видно. Мы выехали из города и направились по трассе в сторону раскопок. Как пояснил Ваня, он состоит в археологическом кружке и часто ездит на раскопке старинный город, найденный под землей в 20 километрах от Владимира. Каждый найденный черепок вызывал у него бурю восторга. Но когда по чистой случайности он вместе с другими членами кружка наткнулся на гробницу, Местные власти тут же запретили им вести раскопки и пригнали профессиональных археологов. Те все расчистили и определили по надписям на камнях, которыми обложено захоронение, что внутри находится монгольский хан. Однако, сколько бы ни старались, не смогли сдвинуть каменные плиты. Когда подвезли специальную технику и попытались с помощью цепей оттащить одну из плит, случился такой сильный выброс энергии, что машины вспыхнули. Телефон и другая аппаратура сгорели, а те, кто стоял ближе всех, получили глубокие ожоги, хотя пламени не было. Тогда пригласили других специалистов, которые определили, что на захоронение наложено несколько десятков ведьминских заклинаний, и при следующей попытке проникнуть внутрь может случиться что-то худшее, чем сгоревшая техника. И для того, чтобы снять заклинание, нужен сильный артефакт, способные поглотить чужеродную энергию. Именно из любопытства Ваня украл реликвию рода, намереваясь вернуть, пока никто не обнаружил пропажу. «Как думаешь, что находится внутри?» — спросил я у него. «Что говорят профессиональные археологи?» «Никто не знает. В первый раз обнаружили такое странное захоронение. Но я думаю, что там лежат несметные богатства» и заклинания наложили на гробницу, чтобы воры не растащили то, что принадлежало тому хану. Что бы ты сделал, если бы смог открыть гробницу? Сначала сам бы все рассмотрел. Я страсть, как люблю всякую старину. Ну, ты и сам знаешь. Я кивнул, хотя в первый раз об этом слышал. Надо бы порыться в воспоминаниях и побольше узнать о Ване. Потом бы я все передал властям, пусть сами разбираются, что с ними делать. И себе бы ничего не оставил. — удивился я. — Нет. А зачем? Смысл раскопок найти ценность, а не прикарманить ее. Хотя есть и такие. Зачем чиновнику понадобилось лезть в гробницу? За сокровищами, конечно. Уж он-то их точно не сдаст, а за гроба стоит себе. Он же даже свою охрану поставил на раскопках, чтобы все контролировать. Хотя зачем она там нужна, не понимаю. Все равно никто не может проникнуть внутрь гробницы. А если там нет ничего ценного? — уточнил я. «И тогда все зря. Для меня все ценно», — мотнул головой Ваня, и увеличил скорость, мчась по пустынной трассе. «Даже обрывки одежды или подошва обуви. Если это хан, то какие-то атрибуты власти тоже должны быть. Даже его кости — большая ценность, ведь, по утверждению археологов, он похоронен почти 10 веков назад, когда он говорил, его глаза горели. Похоже, он действительно очень увлечен этим делом». И неудивительно, я тоже, будучи подростком, радовался, когда в подземельях нашего родового дворца находил останки заключенных, до сих пор прикованных цепями. Мне очень хотелось оживить хотя бы одного с помощью эссенции жизни, но отец строго запретил. К тому же, грудок костей, никак не связанных между собой, не могла превратиться в единый организм. А смысл оживлять бедренную кость или даже череп. Вскоре мы съехали с асфальтовой дороги, наели заметную грунтовку и поехали по лесу. С двух сторон возвышались прямые стволы сосен, и изредка в свете фар блестели глаза зверей. «Вот здесь остановимся, чтобы нас не заметили раньше времени». Ваня заехал в кусты и остановился между двух сосен. «Сколько человек охраняет гробницу?» — спросил я, когда мы вышли из машины и пошли по песчаной дороге в сторону открытого освещенного участка. «Было двое. Сейчас не знаю. Вскоре перед нами открылась большая территория, поделенная на участки. Между ними были проложены тропинки. Рядом с каждым участком возвышалась земляная насыпь, а сам участок расчищен до каменных перегородок, выглядывающих из-под земли. Вдали, почти у самого леса, на другой стороне участка горели огни и мелькали тени. Мы немного углубились в лес и обошли территорию по кругу, чтобы нас не заметили. Как оказалось, охранников по-прежнему было двое, и они прохаживались между участками со скучающим видом, вглядываясь в лес. Чиновник — тучный мужчина с редкими светлыми волосами и мясистым носом. Обходил по кругу прямоугольник, сложенный из каменных плит. Мощным лучом фонаря он освещал плиты, прикладывал к ним кулон на золотой цепочке и еле слышно ругался. — Как же работает эта хреновина? Почему ничего не происходит, дьявол? Надо было этого студента с собой прихватить. Мы с вами поняли, что пора действовать. Ударом воздушного молота по голове он вырубил одного охранника, второй же, увидев это, среагировал и обезопасил себя магическим коконом. Пришлось дело вступать мне. Пока Ваня защищал меня от его атак огненными стрелами, я решил добавить огня и облил его персидой. Огонь не мог достать до него, но паника сделала свое дело. Он рванул прочь, споткнулся и свалился в яму, из которой не успел выбраться. Снотворный туман тут же усыпил его. — Не подходи! Слышишь? Не подходи, мерзавец! — истерически заорал чиновник. — Зачем вам магический амулет, если вы просто людин? — Усмехнулся Ваня. — Да пошел ты! Еще сопляка не спрашивал. — Отдайте по-хорошему, или нам придется применить силу, — угрожающе произнес я. Чиновник отбросил фонарь и ловким движением вытащил пистолет. — В лесу вас никто не найдет! Усмехнулся он и прицелился, но тут ему прямо на макушку опустился Ванин воздушный молот. Охнув, мужчина грузно свалился у гробницы. «Лишь бы амулет не разбился!» — встревожился Ваня и бросился к нему. Амулет, к счастью, был цел. Ваня протянул его мне. «На, посмотри!» Я осторожно взял реликвию, похожую на кулон со множеством мелких камней по кругу и огромным синим камнем в центре. От мощной магической ауры даже дух захватило. Я поднес амулет глазам, но вдруг камень загорелся, и яркий синий свет ринулся во все стороны, разгоняя ночную мглу. Меня затрясло от энергии, что пронзало насквозь. Я хотел отбросить амулет, но не смог этого сделать. Тело меня не слушалось. Сашка! Сашка, что происходит? Сквозь гул в ушах услышал я крик Вани. Его голос будто был издалека, хотя находился он совсем рядом. Вдруг послышался глухой скрежет, и каменные плиты начали разъезжаться.